Глава тринадцать. Верша задумчиво посмотрел на красивый распустившийся маковый цветок, вздохнул и поднял взгляд на Бэка, жующего булку с глазурью из мака. «Чё-то нихера не понятно, пробормотал он. «И кожа у тебя зеленая стала?» Мальчишка опустил взгляд на руки и пожал плечами. «Ну, не самый хреновый вариант», — хмыкнул Берсерк. «Но все равно нихера не понятно. «Я такой хрени даже не слышал!» Тут он задумчиво уставился на увлекшегося булкой паренька и вздохнул. «Надо учить тебя читать!» Верша огляделся и кивнул в сторону телеги, стоявшей неподалеку. «Пойдем! Надо избавиться от лошади и телеги, иначе мы слишком медленно двигаемся!» Парень недоумевающе уставился на отца. «Чего? Думаешь, я на горбу буду таскать деньги?» хохотнул Берсерк. нет Вон там есть банк, я у булочника спросил, вроде как надежный. Оставим там деньги и двинем налегке. Надо поторапливаться, иначе эти идиоты додумаются притащить к нам какую-нибудь убойную херню. Пройдя мимо небольшой площади, на которой находился довольно убогий фонтан, он остановился, зацепившись взглядом за парочку детей, которые углем на земле что-то рисовали. «Слушай, Бэк» не отрывая взгляда от детей, произнес Берсерк. «А ты рисовать умеешь?» Парень пожал плечами. «Помнишь, я тебе показывал, как меню вызвать?» Кивок. «Надо будет попробовать!» Твердо решил Верша. Пухленький мужичок, ростом чуть выше Бека, поднял взгляд от своих бумаг и уставился на Вершу. «Чё, блять, тоже меня в другой кабинет отправишь?» С раздражением спросил воин, глядя на коротышку, как на вож. «Во-первых, здравствуйте!» – произнес в ответ коротышка, закрывая большую книгу, заполненную цифрами и мелкими записями. «А во-вторых, присаживайтесь!» Верша прошелся по комнате и уселся на стул перед незнакомцем, недовольно буркнув себе под нос. но ну, здравствуй, хрен мордастый!» Бэк оглядел в комнату и встал рядом с отцом. Второго стула в небольшом кабинете не было. Все было заставлено огромными шкафами с книгами. В качестве разнообразия у стола коротышки была небольшая тумба с пищевыми принадлежностями. Окно было прикрыто тюлью, через которую на подоконнике виднелся горшок с причудливым растением. «Меня зовут Херм», – представился толстячок. «По какому вопросу вас отправили к управляющему нашего скромного заведения?» «Деньги хотел сдать на хранение» буркнул Верша. «Вы же принимаете?» «Безусловно, но мы непростой банк», прокашлялся старичок. «Простите, я должен кое-что проверить, прежде чем мы продолжим наш разговор». Банкир достал небольшую шкатулку и вынул оттуда изящный монокль из золота с легким фиолетовым оттенком. Поднеся его к глазу, он взглянул через него на Вершу. О! Удивленно вытянул он лицо. «Так вы по рабочей визе. Простите, у нас с оборудованием крайне тяжелая ситуация». Он на всякий случай взглянул на Бэка и кивнул. «Это все упрощает». Закивал головой толстячок и убрал монокль обратно в шкатулку. «Ты деньги собираешься брать или дальше в бирюльке играть будешь?» надавил персерк «Да, конечно», расплылся в улыбке мужчина. «Мы филиал группы банков «Дебит» и компании «Вамроки». Сами понимаете, своя специфика». Он поднялся и, подойдя к шкафу, взял оттуда книгу в красном переплете. Открыв ее на закладке, он взял ручку и с интересом взглянул на вершу. «Итак, какое количество хаксов вы хотите сдать на хранение? Сроки?» «Не хаксы! У нас золото и местное серебро!» — нахмурился Берсерк. Так бы сразу и сказали. Сразу скис толстячок. И поднявшись, убрал книгу на место, взяв другую, потрепанную серую тетрадь. Учтите, мы не берем монеты и не переводим курсы местных государств. Золото и серебро принимается по весу. Че, блед? Этот мир относится к полузакрытым. Валюты местных государств не признаются омроком. Да и посещение этого мира ограничено. «Вход в этот мир системным запрещен, между прочим». Верша нахмурился и уже открыл был рот, чтобы ответить, но толстячок поднял руку и остановил его. «У вас рабочая виза, в нашей базе вы числитесь. Суть вашего приезда меня не интересует», — заявил он. Бэк, все это время стоявший рядом с отцом, в разговор не вникал. Его взгляд приковало растение на подоконнике. Из себя цветок представлял вытянутые грушевидные отростки, покрытые спиралевидными колючками. И черт бы с ней с формой, но цветок оказался фиолетового цвета. Все это вместе придавало какой-то сюрреалистичный вид растению, от которого мальчишка оторваться не мог. Да, я понимаю ваше разочарование, но зачем нашему банку этот металлолом? Золото проще хранить в слитках, чем в монетах. «Да и чистоту еще надо будет проверить!» Парень кинул взгляд на увлекшихся торгом, а затем осторожно сделал шаг в сторону. «Золото! Есть золото! Три хакса за кило! Грабеж!» Не унимался Верша, не обращая на поползновение сына. Парень сделал еще один шаг, обходя стол и направляясь к окну. За ним еще один, и еще. Осторожно отодвинув тюль, он взглянул на цветок. Бэк наклонил голову и протянул руку к странному растению. Вопреки его здравому смыслу, он чувствовал боль и одиночество. Откуда он мог понять, что испытывает странный фиолетовый недокактус, было непонятно. «Сколько?» – протянул Херм. «Килограмм двадцать!» – пожал плечами Верша. «Я не взвешивал. Телега у вашего крыльца стоит!» Мужчина смутился и спросил. «Я надеюсь, хозяева этого золота к нам не придут?» «Нет, у нас есть служба безопасности, но лишние проблемы влияют на курс обмена драгоценных металлов». «Если тут есть некромант, то могут и прийти», — хмыкнул Верша. «Мертвым золото ни к чему». Бэк оглянулся на отца, который продолжал торговаться, а затем взглянул на цветок. Особо не понимая, что делать, он прикоснулся пальцем к иголкам, свернутым в пружинку. Цветок тут же отреагировал, поменяв цвет и медленно выпрямив колючки. Мальчик наклонил голову на бок и почувствовал едва заметный удивленный возглас. Выбрав свободный от колючек участок, он прикоснулся к нему пальцем. Цветок тут же поменял цвет и стал светло-голубым. Пара секунд и колючки набухли. Твердая полочка треснула, и из нее развернулись листки. «Так, хер, или как тебя там?» Раздраженно процедил Верша. «Четыре хакса! Четыре, или я встаю и ухожу!» «Смею заметить, что вы пришли ко мне, а не я к вам!» «Вот только уйду я отсюда, с твоей башкой!» Прорычал Верша и потянулся к топорику на поясе. «И оставите здесь свою!» Поджал губы толстячок. «В нашей службе безопасности, знаете ли, не мальчики для битья, это опытные бойцы!» Верша убрал руку с рукоятки топорика и недовольно засопел. «Четыре хакса, и не одним меньше!» – надавил он. «Четыре хакса!» – состроив недовольную мину, повторил толстячок. «Мне нужно поговорить с начальством!» Херм достал небольшой блокнот из ящика стола и принялся в нем что-то писать. Верша нахмурился, но затем вытянул шею и обнаружил, что на чистом листе начинают появляться буквы. Бэк тем временем удивленно наблюдал, как странные игруши истончаются и вытягиваются. Когда они наконец стали похожи на побеги, на концах возникли яркие желтые бутоны. «Итак», — поднял взгляд от блокнота Херм. «Начальство одобрило вашу цену» однако получить деньги вы можете только в главном офисе, в Амроке». Верша прикинул варианты, а затем кивнул. «Отлично! Тогда я дам распоряжение работникам, и они взвесят и подсчитают вашу...» «Апчки!» «Прошу прощения, апчки!» Толстячок раскраснелся и покрылся мелкими красными пятнышками. «Ты чего?» – нахмурился Берсерк, смотря на него. «Цветы!» «Аллергия!» – начал бормотать он и додумался обернуться. У окна стоял бэк и с перепуганными глазами смотрел на толстяка. Палец его был прижат к стеблю огромного растения, которое уже заполонило все окно и выпустило больше пяти огромных бутонов. Попростите! пробормотал мальчишка и убрал руку. Толстячок вскочил, метнулся к шкафу и, достав мешочек с пилюлями, принялся тяжело дыша закидывать их в рот. бэк строго протянул Верша. Мальчик убрал руки за спину и пожал плечами. Верша шмыгнул носом и огляделся. Небольшая дорога, соединяющая села, вывела их на просторную поляну, где, судя по всему, останавливались местные. По крайней мере, место для сна было выделено – лапником, а рядом находились следы от кострища. В принципе, ничего особенного, если не считать, что после ночевки трава на поляне выросла на полметра. Тут же распустились цветы, и, учитывая их количество, им было плевать на время года и температуру, привычную для цветения. Даже маленькая чахлая вишня и та осыпалась белоснежными цветами и, судя по виду, немного подросла. «Так!» – вздохнул Верша и взглянул на Бека, который вырошил угли в костре палкой. «Я вроде просил тебя больше не трогать цветы!» Парень оглянулся, затем вернул взгляд на отца и указал на себя пальцем. «Да, тебя!» Мальчишка тут же замотал головой и, сложив ладони, приложил к щеке, показывая, что он спал, и тут ни при чем. Берсерк недовольно засопел и, почесав живот, вздохнул. «Уже завтракал?» «Не-а», — помотал головой Бэк. Верша потянул сумку с припасами и достал из нее пару черствых лепешек и кусок сыра. Разломав сыр пополам, он протянул половину мальчишки «Мяса нет, но и так сойдет», — пробормотал воин и, откусив лепешку, вызвал меню. Немного поковырявшись в настройках, он дошел до красной кнопки с надписью «Демонстрировать свой интерфейс». Верша оглянулся, чтобы удостовериться, что рядом никого нет, а затем нажал кнопку. «Видишь?» — спросил он, взглянув на мальчишку. Бэк удивленно кивнул. «Еще не научился призывать меню системы?» «Не-а». «Когда я только получил ее благословение, то тоже не понимал, как это делать. По умолчанию оно вызывается громким, четким словом «меню». «Но тебе надо сразу перестроить эту настройку». «Меню», — произнес мальчишка и тут же замер, удивленно смотря на незнакомые символы. «А теперь смотри. Надо ткнуть вот сюда и сюда. Видишь? Вот тут вылезет полоска, и из нее еще пять полосок. Нижняя будет красной. Нажми ее пальцем. Тогда я смогу видеть твое меню». Парень выполнил указанное, и спустя несколько секунд перед вершей открылись параметры его сына. «Цветочный мастер», — пробормотал Берсерк и удивленно уставился на Бека. «И откуда ты его взял?» «Ягоду съел». «А ягоду где взял?» «Дерево дало». «А дерево где нашел? Старуха, отвела. А старуха где?» «На пень села». «Какой пень?» «Возле избушки». «И куда она с него делась?» В корягу превратилась. То есть ты встретил старуху, которая отвела тебя к какому-то дереву, с которого ты сорвал ягоду и получил класс, так? не а Дерево само отдало ягоду. Оно живое, что ли, было? Ага, и говорила. Верша хмуро уставился на своего отпрыска и недовольно буркнул. Нихера понятно! Мальчишка пожал плечами. «Ладно, хрен с ним», — вздохнул Берсерк, свернул свое меню и, обойдя парня, уставился в его систему. «Тыкай вот эту вкладку. Посмотрим, что у тебя там за основная характеристика». Парень выполнил просьбу и непонимающе уставился на цифры и буквы. «Так, блед», — вздохнул Верша, уставившись в список характеристик. «Это еще что за хрень? Сила, ловкость и выносливость понятная тут все как обычно». а что не так вот это выделенная зеленым хрень ткнул пальцем берсерк что за фото фотосинтез и вот это синергия леса парень пожал плечами а ну ка ткни ее может подсказка какая выйдет Парень ткнул пальцем в характеристику, но кроме небольшой незаполненной полоски ничего не появилось. «И как эту хрень понимать?» – проворчал Берсерк. «Хрен с ним. Давай открывай навыки. Посмотрим, что у тебя там». «А?» – обернулся парень. «Вот эту вкладку, тыкай». Бэк снова ткнул в указанное место и скучающе взглянул на поле, застеленное цветами. «Так». Ты вроде как исцелять можешь! Пробормотал Верша, начав читать описание навыка со странным названием Исцеляющая поросль. Но закончив чтение описания, он озадаченно взглянул на сына. Что? обернулся к нему мальчишка, почувствовав его взгляд. Что-то твое исцеление больше на пытку похоже. Бэк пожал плечами, а отец, задумчиво почесав лысину, сорвал ближайший росток и протянул его мальчику. Так. «А ну-ка, коснись его!» Зеленая травинка тут же подросла, выпустила пару побегов, и на одном из них сформировался цветок. «Вроде друиды так могут, но они больше по зверям, как бы!» Задумчиво почесал голову Берсерк. «А теперь характеристики открой, может, изменилось чего!» Обнаружив прогресс в полоске «Синергия леса», Верша оглядел поле и довольно произнес. «Ага!» «Значит так, Бэк. Раздевайся!» «Да заткнись ты, Фар! Ей-богу, уже всю плешь проел!» — проворчал воин в кожаных доспехах и двумя мечами на поясе. «И без тебя тошно, а тут еще ты душу травишь. Постель тебе нормальную подавай, бабу ему притащи, и куропатка ему, видите ли, сухая. Ну, начнем с того, что постель нам действительно нужна». Деловым тоном произнес низкорослый перенек в мантии. «Я, между прочим, мак воздуха, а не какой-то там каменнопоклонник. Мне вообще спать на земле противопоказано. Это связь с противоположной стихией, дебафы на полчаса делает». «А чего ж ты, умник, гамак с собой не взял?» Недовольно проворчал воин и поправил рюкзак на спине. «Ну, знаешь, мало того, что нам коня не дали, так я еще должен на горбу гамак таскать». «Не хочешь — не таскай!» — хмыкнул мечник. «Но если ты думаешь, что я собираюсь тебя кормить, ты до хрена ошибаешься!» «До вечера потерплю, а там в медитацию уйду!» — отмахнулся маг. «Всяко лучше, чем таскать с собой столько. Да и не думаю, что мы до вечера тут ходить будем!» «Чей-то?» «Той-то!» — указал фар в сторону поворота дороги, из-за которого показалось цветущее поле. «Вон наши голубчики. Или ты думаешь, что мой сквознячок может ошибаться?» «Грек, помнишь, я говорил, что мне везет на беглецов?» «Помню. Иначе бы с таким нытиком хрен пошел бы». Фыркнул мечник и снял со спины рюкзак, который закинул под приметный куст у дороги. «А хочешь, я скажу, почему ты со мной пошел?» «Потому что ты лучший мечник светлых сил?» «Не-а. Потому что сильнее тебя только его сиятельство?» «Лесно, но опять мимо», — ответил Грек, доставая из ножен клинки. «Потому что ты единственный, кто может меня терпеть?» «И это тоже, но это не главное». «Ладно», — вздохнул маг. «Я признаю, я пошел с тобой, потому что меня бы никто не взял». «Почему?» «Потому что толку от меня немного». «Ты хотел сказать, что ты бесполезная тряпка в бою, и твои ветерки максимум сдуют пердешь в сторону?» Мак насупился, затем тяжело вздохнул и через пару секунд сдулся. «Да, это основная причина», — признал он. «Поэтому делаем, как я говорю, понял?» «Понял!» «Давай на меня свой освежающий ветерок, дальше я пойду один, ты не высовываешься!» «Да-да», — махнул рукой Мак, активируя умение. «Только давай ты хотя бы голову оставишь!» «Все-таки за них назначена неплохая награда!» «К черту награду! Если мы справимся, Светлоликий примет нас в гвардию!» Процедил воин и, размяв шею, прорычал. «Стой здесь и не вмешивайся!» Воин отправился в сторону поляны, а мак воздуха оглянулся и присел на небольшую кочку. «Нет, парень он хороший, иногда даже приторно хороший, но... «Жутко тупой!» Маг довольно вздохнул, вытянул ноги и активировал умение, чтобы призвать небольшой ветерок разведчик. «Сквозняки сквозняками, а посмотреть, как тебе наваляют, милое дело!» Перед глазами мага открылось окно, в котором открылся вид на небольшую поляну. Воин подошел к ней и направился к месту, откуда поднимался дымок. «Что они там делали, что поляна превратилась в...» В этот момент из-под земли выскользнули корни и схватили мечника. Тот в момент крутанулся, но корни поползли целым потоком. Обвив его и образовав кокон, они потащили воина к корням какого-то куста. Оказавшийся внутри него раздался хруст и истошный вопль. Куст задрожал от удовольствия, а мак воздуха ошалело произнес. «Что за дерьмо? Какого хрена?» «Черемуха, паря!» Раздался голос Верши над духом мага. «Когда-то это было черемухой». Маг сглотнул и ощутил, как к шее прислонился холодный металл. «Ты не дергайся», — хмыкнул Верша. «Тогда выживешь. Наверное». «Я... я не хотел причинять зла. Я его отговаривал. Я тут вообще ни при чем». «Верю, паря. Верю. Но...» Тут к шее мага ветра прислонился еще один топорик. «У меня сыну лечение качать надо, а я в гробу видал такие пытки. Ничего личного, просто кач».